Глава шестнадцатая. Места с особой энергетикой. «Слабовато твое зелье», — расстроенно сказала Агата Денису, проводив Семенихину настороженным взглядом. «Слишком быстро у него эффект закончился». «Сам не знаю почему. Наверное, срок годности уже вышел», — пожал плечами чернокнижец. «Но главное, она успела нам рассказать. Кстати, ты ей веришь?» «В то, что местные сами могли прикончить деревенского колдуна? У меня нет причин ей не верить», — глухо ответила Агата. «Деревенские жители могут быть очень злыми. Люди боятся того, чего не понимают. Боятся до такой степени, что готовы уничтожить возможную угрозу, толком не разобравшись, что к чему. Кажется, именно это здесь и случилось три десятилетия назад. Ты говоришь, будто тебе самой довелось пережить нечто подобное». «Ты тоже из небольшой деревни?» — спросил чернокнижец. «Не из этих мест. Это все, что тебе нужно обо мне знать», — сухо ответила девушка. Денис раздраженно фыркнул. «Вообще-то мы работаем вместе и должны доверять друг другу. Но согласись, сложно это делать, когда ничего не знаешь о своем напарнике. Опасаешься, что я воткну тебе нож в спину?» — хищно осклабилась Агата. «А может, это тебе стоит опасаться?» «Ты ведь тоже ничего обо мне не знаешь?» «Меня твоя биография не особо интересует», — призналась юная ведьма. «Но дело принимает новый оборот. Тридцать лет назад колдун по какой-то прихоти принес в жертву троих подростков. А затем местные жители убили его за это, не дожидаясь правосудия. И вот теперь происходит новое убийство, похожее на те тридцатилетней давности». Согласись, это интригует. Узнать бы, кто принимал участие в линчевании колдуна Семенихина. Я уверена, что одним из них был этот погибший старикашка Векшин. Я тоже об этом подумал, признался чернокнижец. Но как нам это узнать? Не хочешь бросить свой порошок в физиономию еще кому-нибудь? А почему бы нет? Знать бы только кому... Но в следующий раз и больше, чтобы жертва снова не очнулась прямо во время допроса, недовольно буркнула Агата. Пожалуй, я сейчас вернусь в особняк. Мне нужно кое о чем подумать. И лучше сделать это наедине. Тебе со мной ходить не обязательно, можешь пока прогуляться. Спасибо, что разрешила, хмыкнул чернокнижец. Мне тоже нужно все обдумать. И лучше, чтобы при этом никого рядом не было. Вот и договорились. «Значит, разбегаемся», — объявила юная ведьма и, не дожидаясь ответа, зашагала прочь, то и дело проваливаясь в снег. Денис и не собирался с ней идти. Кто знает, может, в одиночку ему повезет больше, чем в паре с этой странной девицей. «А пообедать для начала не хочешь?» — чисто из вежливости спросил чернокнижец, глядя ей вслед. «Я еще не голодна». — крикнула она, не оборачиваясь. А вот Денис уже успел проголодаться. Еще какое-то время он следил за девушкой взглядом, а Гата и правда шла в сторону особняка, а затем направился на противоположный конец деревни, туда, где неподалеку от Белогор проходила большая автомобильная трасса. Вскоре он увидел вывеску придорожного кафе «Маргарита», о котором упоминала домоправительница Лариса. Это оно когда-то было любимым заведением местных бандитов. Сейчас длинное одноэтажное здание с большими окнами, примыкающее к небольшой автозаправочной станции, ничем не напоминало разбойничий притон. В зале было пусто. За барной стойкой болтали скучающие бармен с официанткой. Чернокнижец вошел, сел за ближайший столик и сделал заказ». Выбор блюд в «Маргарите» не отличался особым разнообразием, но, по крайней мере, еда была практически домашней. Денис заказал котлету с картофельным пюре, пару свежих булочек и большую кружку кофе. Потом достал сотовый телефон и позвонил учителю. «Как твои успехи, дорогой ученик?» — сразу спросил мастер игрушек. «Признаться, я только что думал о тебе». Что там творится в Белогорах? Тебе уже удалось что-нибудь выяснить? «Местечко действительно плохое», — в полголоса сообщил Денис. «Я имею в виду место, которое они выбрали под строительство нового особняка. Есть там какие-то темные энергии, когда стоишь поблизости, ледяным холодом веет. Нечто подобное я ощущал на берегу нашего Змеиного озера» на старой поляне с разбитым каменным кругом, помните? «Старый круг для языческих ритуалов», — понимающе протянул мастер игрушек. «Гиблое место, пропитанное злом и черной магией. Это его флюиды ты ощущаешь, ученик. Но ты совершенно прав. Я тут порылся в старых архивах и нашел кое-какую информацию о Белогорах. Там тоже есть свое гиблое место, которое в древности использовали язычники. Именно в таких местах творят свои ритуалы чернокнижники. Там это у них выходит лучше всего. «Проклятые места с особой темной энергетикой?» — уточнил чернокнижец. «Именно так. Если по-научному, то это места... Пересечения лей-линий. Слышал о таких? Не припоминаю. Лей-линии — это энергетические пути природного происхождения. Они весь земной шар опоясывают. Истинные маги могут использовать эту энергию для увеличения собственной магической силы. Интересный факт. Большинство самых известных исторических памятников построено именно в местах пересечений лей-линий. К примеру, Стоунхендж. Подозреваю, что полит Бестужев тоже не случайно выбрал именно это место для своего строительства. С этим старым змеем нужно держать ухо востро. «Это верно» усмехнулся Денис, покосившись в сторону бармена. Тот стоял далеко и не слышал, о чем он говорит. «Смотрю я на этого Ипполита Германовича и его ближайшее окружение. Они все очень странные. Но я готов немного потерпеть, лишь бы он заплатил нам за хлопоты». «Он заплатит, не сомневайся. Деньги у него есть. Я другого боюсь». Как бы без стужев не втянул тебя в какие-нибудь неприятности. О каких странностях ты говоришь? Это парочка его телохранителей с криминальными наклонностями. Излишне болтливая домоправительница в доме. ну и Агата, ее присутствие меня тоже напрягает. — А это еще кто такая? — не понял мастер игрушек. Девчонка, которую без тужев дал мне в пару. Оказалось, он нанял не только меня. Она ведьма, но пока я о ней больше ничего не знаю. Молчаливая, да и на контакт идет плохо. «И ты до сих пор не смог ее разговорить?» — хрипло рассмеялся мастер игрушек. «С твоей-то симпатичной мордашкой?» «Видимо, я со своей мордашкой ей не интересен», — серьезно ответил Денис. «Честно сказать, она мне тоже не особо нравится». «И все же попробую раскрутить ее. Может, ей что-то известно о планах Бестужева. Чем больше мы будем знать об этом деле, тем лучше». Пока нам удалось выяснить, что тридцать лет назад здесь уже было совершено три ритуальных убийства — кто-то убивал подростков. По слухам, местные жители нашли и линчевали колдуна-убийцу, на этом все и закончилось. А сейчас вот снова началось. — Вот тебе и тихая, спокойная деревенька! — расхохотался мастер игрушек. — Не хуже нашего Клыкова! — А вам знакома пожилая женщина, которую называют мадам Анаид? Поинтересовался чернокнижец, и колдун тут же перестал смеяться. «Где ты слышал это имя?» — удивленно спросил старик. «У Ипполита Бестужева с ней какие-то общие дела. Мне случайно удалось подслушать их недавний разговор. Он нанимает ее для чего-то жуткого. Скоро она должна приехать в Белогоры. А вот это пугающие новости» задумчиво произнес мастер игрушек. «Мадама Наид из истинных ведьм, из тех, у кого черная магия в крови, понимаешь? Таких в нашем мире единицы. Я знаю ее очень много лет. Она очень сильна и искусна в некромантии и демонологии. Интриганка, обманщица и убийца». Для этой твари нет ничего святого. За свою долгую жизнь она натворила немало ужасов. Интересно, что они с Бестужевым затевают. Как раз что-то связанное с некромантией, насколько я понял. Только этого не хватало. Если хотите, я могу за ними проследить, — предложил чернокнижец. Вдруг удастся что-нибудь узнать? — Хочу, — тут же сказал колдун. «Но будь осторожен, ученик. Нельзя, чтобы они тебя заметили. И держи меня в курсе всего, что там у вас происходит». «Хорошо», — пообещал Денис. «Позвоню, как только выясню какие-нибудь новые подробности». «Я тоже попытаюсь еще что-нибудь узнать о том, что раньше творилось в Белогорах. Покопаюсь в старых записях, пока у меня есть немного времени». «Когда вы начинаете первую процедуру?» — озабоченно спросил чернокнижец. «Уже скоро. Тело мое готово. Новые биологические детали тоже». Колдун хрипло рассмеялся. «Придется поторопиться. Тянуть дальше уже просто некуда. Не равен час, рассыплюсь по частям». «Надеюсь, этого не случится», — сдержанно сказал Денис, и невольно содрогнулся, представив эту картину. «А я надеюсь, что тебе удастся закончить дело до того, как я улягусь в свой латунный саркофаг. В противном случае, ученик, я ничем не смогу тебе помочь, а дела там, похоже, начинаются очень нехорошие. Ты знаешь, в каком положении нашли тело? Сможешь мне его описать?» Денис попытался вспомнить то, что видел в своем видении на площадки. Оно висело вниз головой, привязанное за одну ногу. Вторая была согнута в колени. Колено прибито к каменной стене несколькими ледяными клиньями. Двумя клиньями прибиты ладони. Два клина симметрично торчали по обе стороны груди. Два из живота тоже симметрично друг другу. «Ну и горло!» — Денис громко сглотнул. «От уха до уха». «Расположение понятно», — глухо произнес мастер игрушек. «Попытаюсь найти информацию, кому и для чего предназначаются жертвы, убитые таким способом». Тут официантка принесла Денису обед, и он попрощался с учителем. Потом взял вилку и задумался. А ведь и правда, когда мастер игрушек начнет свою процедуру обновления, он ничем не сможет помочь ученику. Придется разбираться во всем самостоятельно. Но чернокнижец пока не чувствовал особой уверенности в собственных силах. Все же он был еще не настолько опытным колдуном, чтобы ввязываться во что-то серьезное. Перекусив, Денис отправился гулять по Белогорам. Но не столько осматривал деревню, сколько прислушивался к своим ощущениям в разных ее частях. Чернокнижец надеялся ощутить нечто похожее на то, что испытал настрой площадки рядом с местом убийства. Но больше таких темных зон в деревне не оказалось. По крайней мере, ему они не попались. «Что же источало такую холодную тьму именно в том месте?» Остаточные ауры от проведенного ритуала жертвоприношения или присутствие убийцы, который в тот момент находился где-то совсем рядом? Денис похолодел, пораженный внезапной догадкой. А что, если убийца и правда стоял где-то совсем рядом с ними, ничем не выдавая себя? Скрывался среди строителей, или это был кто-то из людей, Ипполита Германовича? Может, они живут под одной крышей с убийцей и просто не догадываются? Но нет. Тогда Денис почувствовал бы его в доме, а этого не случилось. Чернокнижец вдруг понял, что замерз. Он уже не чувствовал щек и кончика собственного носа. Пожалуй, пора было вернуться в особняк, чтобы согреться и обдумать план дальнейших действий.